Глава 8. Игра продолжается. Иркутск, 18 сентября 2010 год. Она не вышла следом за ним, не догнала. Юрий Дроздов испытывал по этому поводу двойственные чувства, главным из которых всё-таки было облегчение. Сильная влюблённость в красавицу сейчас была для него совсем не кстати. Нет, к чёрту. Избавиться от этого навязанного знакомства с Ладой только для того, чтобы угодить всей этой секс-бомбе у Вольте. Его нервы не казённые. Так что всё закончилось наилучшим образом, вроде бы. И тем не менее, Дроздово слегка кололо разочарование. Когда эта красивая незнакомка подсела к нему, он успел навоображать себе чёрт знает чего, без всяких впрочем на то оснований. И чего он, собственно, губу раскатал? Ну, подсела и что? Может, она психолог и диссертацию пишет про человеческие комплексы или книгу. А может, просто пожалела у богова красивой женщины, а не такие. Сегодня грязную собачонку на улице приласкают, а завтра от человека ноги вытрут. Ему просто повезло оказаться на месте этой собачонки. А каковы были бы его шансы, если бы чуть раньше ей попался кто-то другой, достойный жалости? Таки, как она обычно тратит чувства экономно, словно из пипетки капают. Кстати, ещё большой вопрос, что бы стал делать Юрий, если бы та красотка решила продолжить знакомство. Скорее всего, впал бы в ступор или в панике сбежал, и не столько из-за комплексов, сколько из инстинкта самосохранения, потому что женщины топ-уровня, говоря современным языком, ему показаны как бабочки открытый огонь. Зачем он вообще тратит душевные силы и время на эти бесплодные размышления? Сейчас бы лучше закрыть сердце на замок, запретив ему влюбляться. В жизни полно других событий, куда более достойных того, чтобы думать о них. Вот, например, его новая работа, которую он только что получил и которая ему нравится. Не худо бы на ней закрепиться. Мало этого, тогда как насчёт обработки в Фотошопе шикарных осенних пейзажей? Заснятых на цифровик в прошлые выходные. Из них можно отобрать парочку, чтобы отправить на конкурс. Чем чёрт не шутит. Ведь один же раз удалось прорваться. Если получится вновь, то глядишь, и забрезжит на горизонте карьера профессионального фотографа. А ещё есть интереснейшая книга Терпеливо ждущий его дома. Встреча с друзьями в воскресенье или, ну, конечно, как он мог забыть? Сегодня же по телевизору теннис. Да какой? Финал US Open. Его любимая Елена Долинская против Дженнифер Уилсон. Шутка сказать, четвёртая и первая ракетки мира. Это будет суперматч, без сомнения. Так что к чёрту всех красоток из ночных клубов вообще, и эту вчерашнюю в частности. Его ждёт замечательный вечер, и он никому не позволит его испортить. располненный этими позитивными мыслями и намерениями, Дороздов ускорил шаг. Он и не подозревал, что та, о которой он только что думал, в данный момент внимательно за ним наблюдала. Этот этап назывался у Ламии подготовительной фазой. А поскольку очередную игру она намеревалась сделать особенной, то и провести данную фазу следовало как никогда тщательно. Итак, мы продолжаем нашу трансляцию с финала открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде. Елена Долинская против Дженнифер Уилсон. Близится к развязке третий решающий сет редкого по накалу матча. Счет в этой партии 6-5 в пользу Елены. И она как никогда близка к своей давней, так до сих пор и не покорившейся ей мечте. Победе на турнире большого шлема. Елена Долинская подает на матч. Жаль, что в данном гейме вновь напомнила себе её застарелая проблема с подачей, которую, казалось, на этом чрезвычайно удачном для неё турнире ей удалось решить. И начался гейм для Елены просто кошмарно. После двух подряд двойных ошибок и оставшегося за соперницей длинного розыгрыша, она уступала 0:40, подарив Дженнифер Уильсон аж 3 брейк-поинта. Давать подобную фору первой ракетке мира крайне опасно. В девяти случаях из десяти она ее использует. Однако, затем Елене удалось собраться, и первый брейк-поинт она отыграла подачей на вылет. Потом вновь последовал длинный розыгрыш, очко, в котором на сей раз досталась Елене. При счете 30-40 Дженнифер Уилсон взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с мышцами левой ноги. Правда, похоже, это лишь тактический прием, чтобы сбить атакующий порыв соперницы. Надеюсь, прочим, что хитрость Уилсон не удастся. Судя по сосредоточенному лицу нашей теннисистки, она сохраняет высочайшую концентрацию. Но вот Дженнифер Уилсон оказана помощь, и матч сейчас продолжится. Напомню, счёт в гейме 30-40 на подаче Долинской. Юрий сидел на диване и не отрываясь глядел на экран. Его кулаки были сжаты от напряжения. Сам того не замечая, он еле слышно бормотал: Ну давай же, Лена, милая. Я знаю, ты можешь. Ты же лучшая. Сделай это. До победы так близко. И Елена, казалось, услышала. Её подача получилась исключительно мощной, и мяч, почти со скоростью пули, вонзился в самый край отведённой правилами зоны, не оставив американке ни малейшего шанса на успешный приём. "Yes!" в восторге выкрикнул Юрий и взвёл вверх руки. Кончились у тебя брейкпоинты, Уилсон. Мы ещё поборемся. Да, похоже, наша догадка оказалась верной, и тайм-аут Уилсон был тактическим. После эйса в исполнении Долинской, ясно продемонстрировавшего, что сбить её с ритма не удалось, американка выглядит несколько деморализованной. А вот Елена, кажется, наоборот, поймала кураж. Хорош трепаться, недовольно буркнул Юрий в адрес комментатора. Сглазишь ещё. Однако сейчас давайте помолчим, будто услышав его реплику, произнёс тот. А вот это хорошая идея, согласился молодой человек и напряжённо уставился в экран. И тут же ему пришлось скрипнуть зубами от досады. Первая подача белокурой рысьянке пришлась в сетку. Вторая подача. Кулаки вновь сжались, и Юрий возобновил свои тихие мантры. Ну давай же, Леночка родная, совсем чуть-чуть осталось. Ты дожмёшь её. и Елена дала. Вторая подача вышла на заглядение. Правдой приём был под стать. Юрий затаив дыхание, наблюдал за тем, как мяч стремительно перелетает через сетку в обе стороны. Уилсон тоже не собиралась сдаваться. Выдохнуть он смог спустя почти минуту синхронно с комментатором. Великолепно, проговорил последний. Каким блестящим резаным ударом к самой линии обвела наша теннисистка вышедшую к сетке соперницу. Рисковала, конечно, но такие матчи и такие турниры без риска не выигрываются. Больше на подаче Елены Долинской. Это матч-бол, дамы и господа, матч-бол в финале открытого чемпионата США. Это розыгрыш может стать последним. Молчал Батыа, с досадой высказался Юрий, и опять сжал кулаки на фарт. Уже мысленно, продолжая свою несколько однообразную, но очень эмоциональную тираду, обращённую к Елене. Подача получилась достаточно лёгкой для приёма, что дало американке возможность перейти в контратаку. Её удар был сильным и очень неудобным для Елены, но та достала мяч в прыжке и ухитрилась ответить ещё круче и вдобавок в противоход Уилсон. Американка в последний момент попыталась изменить направление уже начатого движения, но не сумела. Ива в отчаянии растянулась на корте, бессильно наблюдая, как мяч ударил в площадку на её стороне. Гейм, сет, матч, турнир. Елена Долинская уронила ракетку и упала на колени, поднеся руки к рту. Из глаз её катились слёзы радости. Комментатор захлёбывался в каких-то восторженных восклицаниях, но Юрий его не слышал. Он был там, на корте. Молодого человека колотил сумасшедший адреналин и переполняли не менее безумные радость и усталость, словно он в паре с нашей теннисисткой только что провел два с половиной часа адского по напряжению матча. Юрий давно стал ее фанатом и оставался таковым даже в те нелегкие периоды, когда спортсменку преследовали неудачи и травмы. И причина была не только в ее обаятельной улыбке и красивом лице с лучистыми зелеными глазами, Ему глубоко импонировали в ней сила характера и мало популярная среди нынешней молодёжи патриотизм. Она почти никогда не отказывалась выступать за Россию на Кубке Федерации и на олимпиадах, хотя это, конечно, приносило куда меньше денег, чем участие в коммерческих турнирах. Умела преодолеть себя, когда оказывалось всё складывается против неё. Поэтому всё, что с ней происходило, Находила в душе Юри самый живой отклик. А после её победы на последних Олимпийских играх он неделю ходил именинником. И вот теперь это. Супер, просто нет слов. Надо будет обязательно зайти на её сайт в интернете и оставить там поздравительную запись. Внимание, Юрия вернулась к экрану, где у победительницы US Open как раз брали экспресс-интервью. Елена, поздравляем вас с этой большой победой. До сих пор турниры большого шлема не покорялись вам. Теперь этот досадный пробел восполнен, что чувствуете? Огромную усталость и опустошение. А как же радость? Она, конечно, тоже есть, ведь победа на таком турнире моя давняя мечта. Но, наверное, я ещё толком не осознала, что сейчас натворила. К вечеру, думаю, до меня дойдёт, и я буду на седьмом небе. При этих словах она улыбнулась той самой улыбкой, за которую в неё влюблялись как минимум половина мужского населения России и не меньше четверти такового в остальных странах мира. Каковы ваши ближайшие планы? Победа на УСОП он далась мне очень нелегко, так что сейчас планирую взять двухнедельную паузу и отдохнуть. Кроме того, мне нужно просто остыть психологически, иначе трудно будет искать мотивацию и настраиваться на матчи других турниров. Ясно. Что этой победой вы практически гарантировали себе место на итоговом турнире года в Дохе? Но есть ли шанс, к примеру, увидеть вас на Кубке Кремля в Москве? Елена чуть задумалась. Пока трудно сказать. Действительно, у меня есть желание минимизировать количество матчей этой осенью, чтобы получше подготовиться к Дохе. Однако я всегда любила выступать перед своей публикой, так что на матче Кубка Кремля мне не нужно специально настраиваться. Поэтому вероятность моего участия в этом турнире достаточно велика. Ещё раз поздравляем вас с победой и желаем дальнейших успехов. Спасибо. Трансляция закончилась, и Юрий с сожалением выключил телевизор. На Елену Долинскую он мог смотреть бесконечно. Пока загружался компьютер, в голове молодого человека крутилась масса вариантов поздравления, которые он хотел оставить в гостевой книге сайта теннисистки. и к моменту, когда открылась его главная страница, текст окончательно сформировался. «Елена, поздравляю вас с этой грандиозной победой!» Бодро отстучал Юрий на клавиатуре. «Сбылась мечта, к которой вышли долго и упорно, отважно боролись с трудностями и не падали духом после неудач. Это достойная награда за все труды. На US Open у вас словно выросли крылья». желаю их не потерять. Пусть они растут и крепнут, чтобы вознести вас на вершину мирового рейтинга и любые другие пики, которые вам вздумается покорить. Паладин». На этом месте Данира дезактивировала шпионское заклятие «Призрачный глаз», которое вело трансляцию из квартиры Юрия, не хуже, чем его спутниковая тарелка из Америки, а то и лучше. «Призрачный глаз», так как к риганке был слышен даже самый тихий шепот молодого человека. Сейчас в заклятии надобность отпала, и Баламе и стало ясно, что больше ничего интересного она не услышит. Информации к размышлению и так набралось предостаточно, и в голове к риганке началась складываться, правда, сложноватая и авантюрная, но красивая и многообещающая комбинация. Конечно же, несмотря на предупреждение молодого человека к ярким женщинам, тут можно было сработать значительно проще и эффектнее с помощью обычных приворотных чар. Но это значило бы превратить игру в промысел, чего Данире совершенно не хотелось. На данном этапе для неё важнее была не сама добыча, а процесс охоты на неё. Ламия сейчас очень напоминала сытую кошку, развлекающуюся с неосторожной мышкой. И философия этой игры предельно проста и одновременно безжалостна. Ты обречён, но не поймёшь этого до самого последнего момента, а я получу массу удовольствия, убивая вначале твоё самоважение, затем надежду, а под занавес и тебя самого. Данира понимала толк в такой игре и знала, что именно от квалификации охотницы зависит, насколько полной будет чаша удовольствия. которую ей доведёт со испить. Поэтому она собиралась быть не примитивно, а изощрённо жестокой. У неё теперь есть главное найден ключ к душе этого зажатого в тиски собственных комплексов одиночки. Ведь донира прекрасно расслышала те четыре слова, которые непроизвольно сорвались с его губ в первую секунду после победного розыгрыша Долинской. Я люблю тебя, Лена.